Тяжкие раны, нанесенные самолюбием маркиза Риканеты, не давали ему покоя, и в тот же вечер в губернаторском дворце разгорелась жаркая дискуссия. Адмирал утверждал, что обязательства, данное под угрозой, ни к чему их не обязывает. Дон Клементе полностью его поддерживал. Напротив, рыцарственный дон Иларио твердо настаивал на том, что слово надо держать. Мнение Волгарстена о совести испанцев ни в коей мере не изменилось к лучшему, и он продолжал выражать свое презрение к доверчивости блага. Предохранительные меры, состоявшие в новом размещении пушек, только шесть орудий продолжали контролировать пасть дракона, остальные держали под обстрелом гавань, он считал явно недостаточными. Но лишь через три дня, в пятницу утром, когда они уже отремонтировали мачту и были почти готовы к выходу в море, его единственный глаз заметил тревожные признаки, о которых он поспешил сообщить капитану Бладу, стоящему на полуюте Сан-Филиппе. «В этом нет ничего сложного», — ответил Блад. «Команды сходят на берег. Обрати внимание, что уже больше получаса между испанской эскадрой и молом все время снуют лодки. Причем к молу они направляются переполненными, а назад возвращаются пустыми». Ты догадываешься, что это значит? «Так я и предполагал», — сказал Волверстон. «А может быть, ты объяснишь мне, с какой целью они это проделывают? То, что не имеет смысла, обычно грозит опасностью. Было бы неплохо к вечеру выставить на островок вооруженных часовых». Облачко мелькнувшее на до свидетельствовало о том, что лейтенанту удалось пробудить в нем подозрение. «Действительно, это чрезвычайно странно». И все же... Нет, я не верю, что Дон Иларио способен на предательство. Я думаю не о Доне Иларио, а об этом разжиревшем грубияне Доне Клементе. Это не тот человек, которому данное слово может помешать удовлетворить свою злобу. Риконетте, по-видимому, мало чем от него отличается. Но у власти сейчас Дон Иларио? Возможно. Но сломанная нога вывела его из строя и эта парочка может легко с ним справиться, зная, что король Филипп охотно простит их последствия. Но если они решили нарушить перемирие, зачем же сажать команду на берег? Вот я и рассчитывал, что ты, пидор, об этом догадаешься. Сидя здесь, я ни о чем не догадываюсь. Попробую разобраться во всем на месте. К борту корабля только что подошла барка, груженная фруктами. Капитан Блад склонился над перилами. «Эй, ты!» — крикнул он торговцу. принеси кабататы на борт!» Сделав знак рукой, стоявшему на шкафути пиратам, Блад отдал им краткие распоряжения, пока торговец крапкался по трапу, держа на голове корзину с бататами. Его пригласили в капитанскую каюту. Ничего не подозревающий торговец принял приглашение, после чего он на весь день исчез из поля зрения. Его помощник Амулата оставшегося в барке, Которые заманили на борт и присоединили к хозяину запертому в трюме. Вслед за этим загорелый босоногий субъект в грязной рубахе, широких ситцевых брюках и забинтованной головой спустился в барку и направил ее в сторону испанских кораблей, провожаемых беспокойными взглядами к скорсарского фрегата. Причалив к борту флагмана, торговец начал громогласно рекламировать свой товар, но это не дало никакого результата. Гробовое молчание на корабле казалось весьма многозначительным. Наконец, на палубе послышались шаги, и часовой шлеме, склонившись над фальшбортом, приказал торговцу убираться к дьяволу со своими фруктами. «Если бы ты не был таким дураком, то давно бы понял, что на борту никого нет», добавил он весьма неосторожную, хотя и уже излишнюю информацию. Замысловато вырогавшись в ответ, торговец направил барку к молу, вылез на берег и зашел подкрепиться в придорожную таверну, битком, набитую испанцами с адмиральской эскадры. Держа в руке кружку с вином, он незаметно затесался в группу испанских моряков, жалуясь на близкое соседство пиратов и злобно критикуя адмирала за то, что он позволил корсарам остаться на островке у входа в гавань, вместо того, чтобы вышвырнуть их вон. Беглая испанская речь торговца не вызвала ни у кого подозрений, а его горячая ниность к пиратам сразу же завоевала ему симпатии. «Адмирал здесь ни при чем», — заверил его старшина. «Он бы и разговаривать не стал с этими собаками. Во всем виноват этот Рохля, губернатор Испаньолы. Он разрешил ремонтировать им здесь свой корабль». И «Если я был, а, был адмиралом в Кастилии», — заявил торговец, «то клянусь Пресвятой Девой, я бы действовал на свой страх и риск. Раздался дружный хохот, и толстый испанец хлопнул торговаться по спине. И адмирал того же мнения, приятель!» Несмотря на нерешительность губернатора, подхватил другого моря. «Потому мы и торчим на берегу», — закончил третий. Собрав отдельные фразы в единое целое, торговец получил полную картину агрессии, которая готовилась против корсаров. Испанцам так пришелся по душе собеседник, что прошло немало времени, прежде чем он выбрался из таверны и возобновил торговлю. Когда же он, наконец, причалил к борту Сан-Филиппе, то его барка тащила на буксире другую, весьма вместительную. Быстро вскарабкавшись по трапу, он увидел Волверстона, который облегченно вздохнул и сердито посмотрел на него. Какой черта тебе понадобилось на берегу, Питер? Ты слишком часто суешь голову в петлю!» — Результат стоил риска, который, кстати, был не так уж велик, — улыбнулся капитан Блат. И я убедился в справедливости своего доверия к Дону Иларио. Только благодаря тому, что он человек слова, нам не перережут глотки сегодня ночью. Если бы он дал согласие нанять людей из гарнизона, как того желал Дон Клементе, мы бы ничего не узнали до тех пор, пока бы не было слишком поздно. Но так как он отказал, Дон Клименте заключил союз с таким же лживым негодяем, как он сам, с Маркизом Риконетте. И они вдвоем составили ловкий план тайком от Дона Иларио, поэтому Маркиз и вызвал свои команды на берег, чтобы держать их на готове. Они намерены проплыть в лодках через западный пролив, высадиться на незащищенный юго-западный берег островка, а затем в Тихомолку пролезть на борт Сан-Филиппы и перерезать нам глотки, пока мы спим. Этим займутся по крайней мере четыреста человек. Каждый, практически каждый маменькин сынок с эскадры. Адмирал хочет обеспечить себе значительный перевес. «А нас здесь всего 80 ребят!» Волверстон бешено обращал единственным глазом. «Но мы предупреждены! Мы можем повернуть пушки и разнести их вдребезги!» Блад покачал головой. «Этого нельзя сделать незаметно!» А если они увидят, как мы двигаем пушки, то поймут, что мы что-то пронюхали и изменят планы. Что меня ни в коей мере не устраивает. Не устраивает? Интересно, что же тогда тебя устраивает? И Если я разглядел ловушку, то наиболее логично использовать ее против самого ловца. Ты заметил, что я привел вторую барку? По 40 человек можно спрятать на дне каждой барки. Остальные могут плыть в четырех лодках, которыми мы располагаем. «Плыть? Куда плыть? Ты намерен удирать, Питер?» «Да, но не дальше, чем того требует мой замысел». Блад четко продумал свой план. До полуночи оставался только один час, когда он погрузил в свои лодки своих людей. И даже после этого они не спешили отчаливать. Капитан ждал до тех пор, пока тишина ночи не нарушил отдаленный скрип «Уключен» означающий, что испанцы двинулись по узкому проливу к западному берегу островка. Когда, наконец, был дал сигнал к отплытию, и Сан-Филипп был оставлен врагу, готовящемуся захватить его под покровом ночи. Час спустя испанцы высадились на островок, одни поспешили завладеть пушками, другие двинулись к трапам. Испанцы хранили гробовое молчание, пока не очутились на борту Сан-Филиппы, где начали громкими возгласами подбадривать друг друга. К их удивлению, шум не разбудил этих пиратских собак, которые оказались настолько доверчивыми, что даже не выставили часовых. Полное отсутствие признаков жизни на захваченном корабле сбило испанцев с толку. Внезапно в темноту ночи разорвали языки пламени со стороны гавани, и бортовой залп двадцати пушек обрушился на Сан-Филиппо. Оглашая воздух проклятиями, перепуганные испанцы бросились прочь с корабля, который начал тонуть. Охваченные безумной паникой перед этой непонятной атакой, они устроили драку около мостика, стремясь как можно скорее очутиться в относительной безопасности на островке и даже не думая о том, кем был произведен этот смертоносный зал. Маркиз Риконетте, высокий, тощий человек, изо всех сил старался восстановить порядок. Прекратите это безобразие, вы, собаки! Его офицеры бросились в толпу и с помощью ударов и брани в какой-то мере привели матросов в чувство. К тому времени, как Сан-Филиппе погрузился на восемь сожжений, испанцы, высадившиеся на берег и, наконец, очнувшиеся, стояли на готове, ожидая дальнейших событий. Но чего именно ожидать, не знали ни они, ни маркиз, который в бешенстве громогласно требовал у неба и ада объяснения происходящего. Вскоре его требования были удовлетворены. В ночной тьме показались неясные очертания огромного корабля, который медленно двигался по направлению к пасти дракона. Плеск весел свидетельствовал о том, что судно верповали из гавани, а послышавшийся вскоре скрип блоков о том, что на нем поднимают паруса. Вглядывавшиеся в темноту Маркис и Дон Климентес сразу же все поняли. Пока они повели моряков эскадры захватывать корабль, на котором, как они думали, находились все корсары, Последние, в свою очередь, захватили судно Адмирала, предварительно выяснив, что на нем никого нет, и обратили его пушки против испанцев на сан филипе И теперь эти проклятые пираты на великолепном флагманском корабле Мария Глариоса вышли в море под самым носом Адмирала. Адмирал и экс-губернатор мерзко сперна стоили до тех пор, пока Дон Клименте внезапно не вспомнил о пушках, которые держали под обстрелом пролив, и которые Блад оставил несомненно заряженными, так как эти орудия в бою не участвовали. Педроса немедленно сообщил адмиралу о том, что он еще в состоянии побить пиратов их же оружием. Это известие сразу же вдохнуло в маркиза энтузиазм. «Клянусь, завопил он, что эти собаки не уйдут из Сан-Доминго, даже если мне придется потопить свой собственный корабль немедленно к пушкам». Адмирал, в сопровождении сотни испанцев, спотыкаясь, побежал к батарее. Они добрались до нее как раз в тот момент, когда Мария Глориоса входила в пасть дракона. Меньше чем через пять минут она должна была оказаться в пределах досягаемости пушек. Шесть орудий стояли наготове заряженными. Промахнуться на таком близком расстоянии было невозможно. «Канонер!» — ряпнул Маркиз. «Немедленно отправь в ад этого проклятого пирата!» Канонер тотчас же взялся за дело. Сзади блеснул свет, испанцы из рук в руки передавали потайной фонарь. С помощью фонаря Канонер зажег запальный шнур и перешел к следующей пушке. «Подожди», — приказал от маркиз. «подожди, пока корабль не окажется на линии прицела». Но при свете фонаря Канонер сразу же понял, что из этого не выйдет ничего хорошего. С проклятием он подбежал к следующей пушке, осветил фонарем ее запальное отверстие и тут же побежал дальше. Так канонер перебегал от одного орудия к другому, пока не добрался до последнего. После этого он двинулся в обратную сторону с фонарем в одной руке и с брыжущим огнем запалом в другой, шагая так медленно, что маркиз пришел в бешенство. «Скорее, болван, стреляй!» — взревел он. «Взгляните сами ваше превосходительство!» Канонер рассветил фонарем запальное отверстие ближайшей пушки. Забито ершом. То же самое и в других пушках. Адмирал излил свой гнев в таких колоритных выражениях, которые могут прийти на ум только испанцу. Он ни о чем не забыл этот проклятый пиратский пес. Мушкетная пуля, метко пущенная с фальшборта каким-то корсаром, разбила фонарь в две биски. Вслед за этим взрыв сатанинского хохота донесся с палвы Марии Глариосы, которая шла через спасть дракона, направляясь в открытое море.